Возможно, Устинавич был бы смелее, но патона в магазине его Макарова уже не осталось. Банда Миша-Очкарика как будто открыла глаза налетчикам и разбойникам. Москва, по заявлению руководства МВД, стала лидером по числу вооруженных нападений на банки, обменные пункты валюты, коммерческие магазины, палатки и квартиры. Появились группы определенной ориентации, например, совершающие нападение на инкассаторов. В Подмосковье такая банда успешно действовала в течение прошлого года, отбирая деньги, перевозимые из банков на предприятие. В Москве на улице Расплетина начальник строительного управления Су-27 вместе с шофером вез 140 миллионов для выплаты зарплат. Когда москвич остановился у светофора, к нему подбежали четверо мужчин в оранжевых жилетах дорожных рабочих. Один из них прострелил из обреза голову начальника Су-27, вырвал портфель с деньгами, и налетчики скрылись. Самое большое число нападений фиксировалось в 1995 году начальник дежурной смены Петровки-38 Владимир Трепалин заметил, что разбои и налеты со стрельбой, погонями и увечьями жертв происходили почти ежедневно. Иногда за сутки регистрировалось сразу по нескольку налетов. 7 июля, например, в дежурную часть ГОВД Москвы поступило четыре сообщения о разбоях. В полдень на улице Коусинена Четверо неизвестных ворвались в магазин «Сан» и «Сан». Угрожая пистолетом, они препроводили продавцов в подсобку и вынесли комплектующие к принтерам и компьютерам. В начале четвертого налетчик-одиночка, размахивая пистолетом, обчистил кассу обменного пункта банка «Запад-Восток» на Большой Садовой. Выручка оказалась смехотворной — 109 тысяч рублей и 45 долларов. Удачливой оказались бандиты, вооруженные пистолетами и обрезом, посетившие обменку Анжи Банка на Саратовской улице — почти 6 тысяч долларов. Примерно в это же время, около пяти вечера, разбойники заглянули в палатку Тоо Дюна в арсенале налетчиков «Камикадзе» Была единственная боевая граната. Бонни с Клайдом до такого бы не додумались, угрожая которой они забрали 2,5 миллиона рублей и, не попрощавшись, скрылись. Чемпионами разбоя стали братья Труновы, чья банда совершила 20 нападений на валютные пункты, В беседе с Сыщиком Мура Вячеславом Зайцевым. Они признались, что преступниками их сделала нужда. Неудачливые бизнесмены и солнечногорска взяли крупную суду в банке предполагая быстро прокрутить деньги, вернуть долг, да еще остаться с наваром. Жизнь опровергла их представление о собственных коммерческих способностях. Братья прогорели и погрязли в долгах. На мысли заняться разбоями натолкнула заметка в газете — Считанные секунды мешок Бакса в руках. Впервые отправились на дело, купив в газетном киоске пластмассовый револьвер. Это позже в арсенале Труновых появился АКМ, пистолет Макарова, револьвер системы Наган. Самая тревожная характеристика нынешних налетов Беспричинная и необъяснимая логикой агрессивность. Чем это объяснить? Главными действующими лицами и исполнителями преступных сообществ сегодня являются молодые, крепкие парни, большинство которых прекрасно физически подготовлены, прошло армейскую выучку, умеет пользоваться оружием, знакомы с методами диверсионной работы. Ежегодно тысячи выпускников школ не находят себе места в законной жизни. Растущая безработица, а также обнищание большей части населения, не позволяющее семьям содержать или помогать выросшим детям, заставляет молодых людей искать применение сил в криминальном мире.